Командующим донским корпусом своей армии барон Врангель назначил старого казачьего штабиста и сухаря-служаку генерала Абрамова. Заносчивый и своенравный Сидорин, все время настаивавший на каких-то особых условиях для донцов в русской армии, теперь не подходил. Злые языки утверждали, что решающую роль в крушении Сидорина сыграла его опрометчивая фраза в «Ясеноватый», где он будто бы оговорился — Не ему, в Врангелю, быть правителем России и престола при его баронском титуле. Последовавшая затем гибель князя Романовского, законного блюстителя, пригревшегося за спиной генерала Слащева, а также выезд за границу председателя военного суда генерала Дорошевского, приоткрыли завесу над закулисной стороной дела. Как бы то ни было, в суворенской газете «Вечернее время» появился свежий приказ в рангеле весьма удививший и расстроивший демократическую общественность Крыма. «Пробил двенадцатый час нашей ожесточенной борьбы с большевиками. Нам надо направить всю свою мощь, чтобы соединенными силами готовиться к отражению вражеского удара. Между тем в штабе Донского корпуса царит политиканство». В штабом газете «Донской вестник» сеется вражда между добровольцами и казаками, поносятся вожди добровольческой армии и проводится мысль о соглашательстве с большевиками. По соглашению с донским атаманом приказываю газету закрыть, придаю редактора графа Дюшайла военно-полевому суду по обвинению в государственной измене, отрешаю от должности командира корпуса генерала Сидорина начальника штаба генерала Кельчевского и генквартирмейстера генерала Кислова. Главному военному прокурору назначить предварительное следствие для выяснения участников преступления, учненного сотником Дюшайла. «В суд?» — засмеялся, будто бы на это генерал Сидорин. «Часть судная самая паскудная, часть оперативная тоже препротивная Лучше перейдемте, господа, в ресторан». Дело было проиграно, смею уверить, гораздо раньше. И пошли. После ресторана, впрочем, всем им пришлось выехать из Крыма в Европу. Одновременно на место генерала Писарева, потерявшего в бою с блиновцами половину обозок, кубанцам для поправки дел был назначен отчаянный осетин Бабиев. Стремительный выход войск из крымской бутылки на простор Северной Таврии и молниеносные разгром и избиения с воздуха конной группы жлобы, только в плен было взято 4000 красноармейцев, неизмеримо подняли авторитет Врангеля в международной прессе. Журналисты сравнивали нового русского главкома с Наполеоном, из Франции прибыла специальная группа военных спецов изучать операцию. Одновременно с союзных дредноутов сгружались новенькие танки, пушки и быстролетные аэропланы новых марок. Пока Донской корпус держали в резерве, не доверяя Донцам по старой традиции, генерал Абрамов медленно, однако с завидным упорством, сумел переформировать войска, сменить разложившихся, а кое-где и заворовавшихся офицеров, вводил строгость. Уволенным разрешалось эмигрировать куда угодно, на Мальту, Принцево острова, в Египет, на недоброй памяти остров Лемнос, приют казаков-некрасовцев, а у кого сохранились деньжонки, даже и в желанный Париж. Остатки мамонтовского корпуса свели во вторую ю донскую дивизию под начало храброго генерала Кутепова, железной рукой укрощавшего пьянство и окаянство в штабе. В войсках совсем не осталось химических офицеров и прапорщиков от САХИ, как обычно называли скоропостижно произведенных в офицеры урядников и рядовых казаков времен Вешенского восстания. Донскому атаману Африкану Багаевскому, вместе со своим правительством, вернувшемуся из Константинополя на английском судне барон Бек, тактично дали понять, что нельзя без конца отмечать подвиги своих воинов повышением в чинах. Уменьшилось число африканских полковников и войсковых старшин. Старого генерала Абрамова, формалисты и нелюдимы, многие считали не только черствым в обращении, но и совершенно слепым в части догляда за штабной публикой разного рода закулисными операциями и связями. Но это не совсем отвечало настоящим качествам генерала. Все-таки он добился относительного порядка в войсках в курортной Евпатории, где располагался штаб корпуса. Не терпел вовсе доносительства и оскорбленных самолюбий. «Господа, господа!» — увещательно по-отцовски любил успокаивать он штабные дрязги. «Таврическая губерния, господа, не Таврический дворец. Поменьше слова прений». После того, как на Днепре Красные вновь отбили Каховку и Плацдарм вокруг, из-за этого пришлось сместить генерала Слащева, Врангель собрал экстренный совет. Главком предупреждал своих генералов, что именно теперь, накануне нового большого наступления, нельзя, недопустимо проигрывать даже малые текущие схватки с Красными. На конец сентября Врангель назначил новое решительное наступление на Каховский Плацдарм с развитием успеха на другом фланге, в сторону Донбасса. После военного совета генерал Абрамов попросил личной аудиенции у Врангеля. Главнокомандующий стоял за столом в излюбленной своей черкеске с блестящими наконечниками газырей, в несколько картинной позе триумфатора и вершителя судеб. Смотрел чуть в сторону на карту Южной Украины и Крыма, размеченные синими и красными флажками позиции Синие флажки были покрупнее, занимали выгодные позиции и теснили красных повсеместно. Только на левом фланге досадно торчал у самого Днепра, вопреки общей гармонии и здравому смыслу, Каховский значок красных. Очертания самого плацдарма напоминали очертания крепкого коренного зуба. В душе Абрамов извинил Врангелю все, и талику позы, и надменность бледного лица, и чрезмерную натянутость приема, он понимал, что для белого движения и самой армии Врангель сделал так много, что имел право на подчёркивание своей исключительности. Кроме того, этикеты устав всегда ведь играли немалую роль в обществе, а тем более в офицерском собрании, в штабе, так что для пользы дела следовало, вне всякого сомнения, терпеть эти картинные позы и белые черкески, которым барон по роду службы и ныне имел весьма отдаленное отношения «Ваше высокопревесходительство», — гулким басом сказал Абрамов, сунув большой палец правой руки за полукителя у средней пуговицы и тем подчеркивая некоторую вольность, неподвластность солдафонской струне, исключающей самостоятельность мышления. «Не рискуя подменять главный штаб и его оперативную часть, ваше высокопревесходительство, я решил все же просить вашего приема по соображениям чисто деловым. Оперативно-стратегическим. Лицо Врангеля было бесстрастно и холодно, но умные глаза заинтересованно приблизили к себе казачьего генерала, будто в них повернули объектив, обнаружив за ними и мысли глубину. «Да — Да-да, — после некоторой паузы сказал Врангель. — Смею обратить внимание вашего высокопревосходительства на одно немаловажное обстоятельство последних дней. Нынешнее совещание глубоко оценило и приняло к исполнению ваш приказ о ликвидации вражеского плацдарма у Каховки как чрезмерно опасной зацепы у основания всего будущего прорыва и наступления. Это, безусловно, глубокое предвидение, но мне бы хотелось указать еще на одну опасность, грозящую непредвиденными осложнениями. Дело в том, что за Днепром, в районе Никополя-Апостолова, в настоящий момент... Заново формируется ударная ков-группа красных, именуемая Второй конной армией. И главная командующим этой группы назначен на днях бывший войсковой старшина Миронов. В ранге согнал с лица гримасу скучающего внимания. — А разве я еще не уничтожил этот красный сброд только по недоразумению, именуемой кон-армией? армии спросил он. Абрамов внутренне поежился. «Боже мой, что делает с человеком даже частный успех! Не мы, оказывается, разбили корпус жлоба, не мы потрепали обескровили конную Городовикова, ни генералы, ни солдаты и казаки, а он...» «В таком случае поражение Слащева у Каховского зуба следовало бы принять на свой счет. «Разве я не уничтожил их?» — спросил Врангель уже с некоторым раздражением. Бесспорно, ваше высокопревосходительство, наклоном головы Абрамов подчеркнул свое полное согласие. Бесспорно, от этой конармии осталась жалкая, потрёпанная до полной небоеспособности бригада в 700, может быть, 800 сабель, никак не больше. Но сейчас, именно с обновлением командования, группа эта стремительно растет, не только за счет маршевых пополнений, но и за счет выздоравливающих из лазаретов, притока бывших дезертиров, так называемых «зеленых», которые идут к Миронову массой. Здесь Абрамов несколько замялся. Он должен был бы сказать, что с донок Миронову потянулись добровольцы почти как весной восемнадцатого, но посчитал неудобным лишний раз компрометировать родное казачество. Главное же заключается, именно из-за чего я и рискнул тревожить ваше превосходительство в новом командире Миронове. Дело в том, что этот изменник казачеству, к великому нашему сожалению, обладает незаурядными способностями именно в вождении конных масс. Что касается меня, то я еще в русско-японской знал сотника Миронова и четырежды вручал ему офицерские награды, из них одну в присутствии командующего Куропаткина. Я считаю, что в данных условиях никак нельзя позволить Миронову отмобилизовать и обучить строю эту массу пребывающих новобранцев, ваше высокпревосходительство Надо упреждающим ударом покончить с группой, пока она только формируется. Хотя для этого и потребуется форсировать Днепр. Иначе... Тут Абрамов снова сдержал ход своей мысли. Он мог сказать прямо, если Миронова выпустить с крупной кавалерийской группой на оперативный простор, то можно уже сейчас заказывать места на иностранные корабли, стоящие в бухте Севастополя. Но этого говорить он, конечно, не мог. Иначе, ваше высокопревосходительство, наши операции могут быть в значительной степени осложнены. Нельзя даже предположить, насколько это серьезно, ибо Миронова никогда и ничем не удавалось еще предвосхитить. Блестящий талант. Если вы помните, Петр Николаевич Краснов за вражеских начдевов обычно назначал суммы, не превышающие 20 30 тысяч николаевскими, а за голову Миронова, смею напомнить, четыреста. Краснов, как Донской атаман, хорошо знал, за что давал такую массу денег. Врангель смотрел на карту, оценивая синюю преграду Днепра, флажки красных у Александровска, Никополя и Апостолова. Лицо передернуло бледная улыбка. «Ваш бывший сотник, Федор Федорович!» Со скрытым упреком и печалью спросил он. «К сожалению, ваше высокопревосходительство. Как сказано, не вскормивший, не вспоивший, не наживешь врага смертного. истина так!» Абрамов с не меньшей грустью склонил седую, стриженную под бобрик голову. Врангель вышел из-за стола ближе к настенной карте сказал, касаясь острым ногтем мизинца синей речной линии от Каховки до Никополя. Я благодарю вас, Федор Федорович, за уместное и своевременное освещение этих перемен в Красном лагере, но сейчас это уже не имеет большого значения. Дело в том, что я уже подписал приказ о ликвидации за Днепровской группы Миронова. И отнюдь не из-за его личных качеств, как партизана и разведчика. Все диктуется соображениями высшей стратегии по походом на Москву, Федор Федорович и, конечно, нашими отношениями с Пилсудским, переговорами поляков с Москвой. На днях получите приказ. Еще раз благодарю вас, генерал. Фрунзе, молодой бородатый крепыш с окающим боском и пронзительными глазами, прибыл в Харьков с твердыми директивами Ленина и Политбюро и уже на третий день созвал командармов на военный совет. Он был озабочен и хмур, давила не столько сложная фронтовая обстановка, где противник прочно удерживал инициативу, но и странная возня в РВС республики вокруг его имени. Возня, не прекращавшаяся со времен Восточного фронта. Вообще-то все эти происки, попытки скомпрометировать и оскандалить, были понятны Фрунзе. Товарищ Троцкий больше пекся о фракционных своих успехах, комплектовании подводной когорты единомышленников на всякий случай в будущем, чем о делах насущных, общепартийных и государственных. Особо не терпел он молодых выдвиженцев в партийных рядах, таких как Киров, Куйбышев, Сергеев артём ну и, понятно, его Фрунзе. Но при этом Михаила Фрунзе все-таки удивляли и поражали та самоуверенность и то вероломство, с которыми Троцкий осуществлял свою политику. Даже теперь, после больших побед Фрунзе на Восточном и Туркестанском фронтах, после наград от имени республики, и доверие недвусмысленного выраженного Лениным и ЦК. Началось с того, что прибывший на Казанский вокзал поезд бывшего командующего Туркестанским фронтом Фрунзе был оцеплен военными чекистами обыскан со странным подозрением, не везут ли красные герои-штабисты из Средней Азии золото и бухарские ковры. Фрунзе возмутился и потребовал составить протокол по всей форме о том, что никакой такой контрабанды штаб его в Москву не привез. Начальник охраны, умный латыш, протокол составил и намекнул из-под тяжка, что обыск производился исключительно по настоянию товарища Троцкого. А в Ревоенсовете Фрунзе известили, что его собираются кинуть не на Врангеля, а на кубанских «камышатников», дезертиров и бело-зеленых, коими безуспешно пока занимается Кавказский фронт и его командующий Тухачевский. До самого заседания ЦК партии Фрунзе кипел внутренне, собираясь давать бой недоброжелателям, отстаивать свое право сразиться с последним ставленником Антанты и кончить всю гражданскую войну к началу зимы, как он обещал в своих письмах Ленину. Здесь на заседании ЦК и обнаружилась пустая, но тем не менее провокационная путаница в аппарате РВС. Никто даже и не думал посылать Фрунзе на Кавказ. Шила, однако, вылезла в другом месте. Троцкий не позволил сформировать новый штаб Южного, вновь создаваемого фронта из старых, хорошо известных Фрунзе-работников. Федор Федорович Новицкий, ближайший помощник и друг, авторитет в военных делах, был оставлен в Средней Азии. Начальником штаба назначили бывшего командарма 13 из военспецов с мало что говорящей фамилией Паука. Фрунзе должен был полагаться больше на полевой штаб и своего бессменного адъютанта и помощника Сергея Аркадьевича Сиротинского. Но при всем этом Фрунзе с большим желанием и радостью выехал по новому назначению. На военный совет прибыли новый командарм 6 Авксентьевский, спутник Фрунзе еще из иванова командаром 13 Иероним уборевич талантливый юноша в пенсне с сухим прибалтийским профилем и жестким ртом, и, наконец, командарм второй й конный старый вояка Миронов с муглолицей, сухощавый пожилой казак с длиннющими усами и мрачноватыми темно-кофейными глазами в прищур. То, что взгляд у Миронова направлен внутрь себя и неприветлив, понять легко. Человек только год назад вышел из-под расстрела за свой сумасшедший мятеж в Саранске. Надо развеселить его тут хорошенькой встряской, дать настоящую работу. Говорят, из Донцов. Фрунзе видел донские пополнения в Чапаевской дивизии, слушал их песни. Самолюбивые дьяволы, похуже уральцев, хоть корень-то у них один, от Ермака гуляки. К донсам у фронтом Фрунзе особый счет. Хромота, негнущиеся колено, как у Тамерлана. В 906-м на маевке в Шуе какой-то охламон в лампасах поймал за Арканом за ногу и поволок по улице, да через заборы канаву, с тех пор нога не сгибается в колени. Невеселые ассоциации. Но Миронова надо оградить от ассоциаций к нему и без того особое отношение со стороны председателя РВС. Тут, что называется, единство судеб. Заняли свои места член РВС фронта Сергей Иванович Гусев Драбкин и представитель первой конной Ворошилов, прибывший с Польского фронта. Рядом с ними поместились приехавшие из Москвы главком Каменев с начальником главного штаба Красной армии Лебедевым. Сергей Сергеевич Каменев представил всем нового командующего фронтом, передав ему слово. Фрунзе коротко поставил главную задачу — вырвать из рук Врангеля инициативу в ближайшее время и следом затем разгромить его главные силы. «Поражение наших войск на висле говорил Фрунзе необычно гулким округляющим гласный боском, не глядя почему-то на представителя РВС Первой конной Ворошилова, своего давнего знакомца по Стокгольмскому съезду, скрывая волнение. Это поражение серьезно осложнило внутреннее и внешнее положение Советской Республики. Врангель не замедлит протянуть руку Пилсудскому, выход его на правобережную Украину неминуем, и с этой стороны следует выдвигать наш контрплан. Докладывали командармы 6-й и 13 Ворошилов, в свою очередь, известил, что эшелоны конармии Буденного прибудут в район Береслава не раньше, как через месяц, в лучшем случае, к 25 октября последним поднялся для доклада Миронов. Миронов впервые видел двух соседей-командармов старого большевика Гусева, главковерха Каменева, самого Фрунзе. Только отчасти знал Ворошилова. Все эти люди прославились именно в тот момент, когда сам Миронов занимался земельными делами в Ростове. Знали друг друга. Он для них был фигурой не то что новой, но попросту занятный и почти одиозный. Саранск еще не был забыт, а кое-кто и старательно муссировал ту печальную память. Говорить следовало коротко и точно, без отвлечения в детали, тем более в эмоциональные крайности, причин для которых хватало с избытком. За двадцать истекших дней состав армии с полутора тысяч сабель вырос до десяти тысяч кавалерии а всего, едоков включая обслугу и обо второго разряда, около семнадцати тысяч, доложил Миронов пополнение за счет маршевых частей по мобилизации но почти столько же стихийно добровольческого элемента с доной отчасти кубани проводятся систематические учения конников без чего войска не смогут достойно встретить конницу в рангеле владение конем и шашкой джигитовки стрельба на скаку эскадроны готовы к атаке лавы разомкнутым и сомкнутым строем учатся брать полевые препятствия артиллеристы осваивают меткость стрельбы с тем расчетом, чтобы запечатать с двух-трех залпов батарею противника. Это особенно важно при постоянном голоде со снарядами. Занятия проводились каждодневно с восьми утра до одиннадцати вечера с коротким перерывом на обед. Уделялось особо пристрастное внимание учебе командного состава, но, к сожалению, учебный период нельзя считать законченным. Новобранцы из центрально-русских губерний, можно сказать, впервые видят строевого коня и седло, Политработа стоит на высоте. Все политкомы не только пропагандисты, но и первостатейные всадники, умеющие вдохнуть силу и азарт в нужный момент и показать бойцам пример. Через некоторое время считанные дни армия будет готова к активным действиям. Фрунзе бестоломорочноватый нахмурился. Вы считаете таким образом армию ещё не готовой к боевым действиям? А если в завтра форсирует Днепр, что вообще говоря, вполне вероятно и ударит по вашей коннице? Все с интересом смотрели на Миронова, он подумал, прежде чем ответить на вопрос с конфронтом. Значит, доучимся в бою. Кроме того, важно, какими частями Врангель рискнет переходить в Днепр, товарищ командующий. Если пустят, к примеру, Донской корпус, то дело его проиграно. То есть? Командующим там. Старый безвольный штабист, манекен. Постараемся вначале измотать, а потом перетянуть часть обманутых казаков на свою сторону. несговорчивых вырубим. Во всяком случае, развернуть крупные наступательные операции не дадим. — А если пойдут цветные добровольческие полки и дивизии? — усмехнулся Фрунзе. — Тогда попрошу подкрепление одну стрелковую дивизию из резерва фронта, дабы обеспечить свободу маневра своей конницы, и точно так же постараюсь разгромить противника на голову. Ворошилов и Каменев сдержанно усмехнулись, достаточно хорошо зная Миронова. Член РВС фронта Гусев поправил пенсне и молчаливым кивком и спросил у главкома разрешения говорить. Согнал с полных влажных губ мимолетную усмешку Относительно слабой подготовленности второй конной армии, ее командарм Миронов, по-моему, пытается докладывать здесь с позиции вчерашнего дня с некоторым запасом и даже запросом товарищи сказал Гусев. Можно, конечно, понять хозяйскую струнку товарища Миронова, но мы располагаем иными сведениями, о чем я уже доложил телеграммой в главный штаб. Поклон в сторону Каменева. Как известно, в конной армии проводилась недавно инспекторская проверка военными спецами Кавказского фронта для объективности. Они отметили, что благодаря усиленной работе командарма товарища Миронова и всех штабных и политических работников достигнуты достойные замечания и успехи в части изжития партизанщины и приведение частей, прибывших по мобилизации, в состояние регулярной конницы. Работники Кавказского фронта заявляют, что дивизии неузнаваемы. Таково же и мое мнение после приличного осмотра. Сейчас все еще идут новые пополнения, но они вливаются в уже подготовленные ряды. Хотел бы еще обратить внимание на ценную инициативу товарища Миронова, и члены РВС товарища Макошина в части сотрудничества с окрестными селянами организации массовой помощи в сборе урожая, особенно вдовом и многосемейным потерявшим кормильцев. Это произвело переворот в отношении к нам большинства украинских середняков, не говоря уже о пролетарской прослойке так называемых незаможних селянах. махнов в значительной степени потерял почву в близлежащих селах, и вынужден вновь пересматривать свою путанную линию. Недавно были попытки с его стороны завязать переговоры с нами на предмет общего союза против Врангеля. — Авантюра, — сказал Ворошилов, почти не разжимая зубов. Крепенькое, мускулистое лицо его чем-то напоминало дверной замок-гирьку. — Этот Махно уже один раз помогал нам бить Деникина, но все знают, чем это кончилось. — В самый горячий момент откроет фронт, вот вам и союзник. Не стоит. «Сейчас момент другой», — не согласился Гусев. Поправляя пенсны, сел на место. Фрунзе коротко глянул на Миронова, словно обещая еще свои комментарии по докладу, и быстро спросил начальника полевого штаба, «А сколько басмачей этого запорожского курбаши на сегодняшний день?» Никто не засмеялся невольно шутки командующего. Все знали, что Фрунзе проел зубы и наломал руку в общении с малыми и большими басмачами в Туркестане. Он их привлекал на свою сторону, разъяснял политику Советов, а после необходимой чистки состава прямо зачислял в кадровые части Красных Республик Хорезма и Бухары. Тем и победил, хотя Эмир Бухарский вначале имел превосходство в коннице против войск Фрунзе в 14 раз. — Сколько у него этих сорвиголов? — переспросил Фрунзе о Махно. — Более десяти тысяч, товарищ командующий, — отвечал на чештаб. — Состав несколько колеблется, но вот Триста пулеметных тачанок постоянно на колесах, и тут есть смысл поработать. Еще бы, — засмеялся Фрунзе, предчувствуя почему-то успеха, от удовольствия задирая подбородок. За русой каймой бороды открывалась при этом чистейшая розоватая кожа, и всем вдруг становилось ясно, сколь еще молод Фрунзе, какая юная сила скрывается за строгой бородой и мужиковатыми усами. Еще бы не поработать. Развал у противника есть залог нашей победы я обернулся к адъютанту и постоянному своему советнику Сиротинскому. Здесь Сергей Аркадьевич придется сразу же брать быка за рога. Напишите, пожалуйста, срочную телеграмму к Махно. Да, без всякого шифра. перемен так. Готовы? Срочное по местонахождению. Пишите. командующим революционной повстанческой армии товарищу Н. Махно. Приказываю немедленно прибыть в ставку Южного фронта республики, город Харьков, на военный совет по поводу окончательного разгрома врага трудового народа и крестьянства ставленника Белой Антанты барона Врангеля. Командюш Фрунзе, точка. Дату и время отправки. И пусть только откажется. Фрунзе с подчеркнутым вниманием, искрись ясными глазами, посмотрел на Ворошилова и кивнул, приглашая к пониманию вопроса. «Извини, дескать, Клим, но приходится с тобой не согласиться». Здесь ведь совсем иная обстановка, чем была в прошлом году с Деникиным. А вообще ты мужик дельный, никто не спорит. Сообщи своему командарму Буденному, что мы его очень и очень ждем у Днепра и очень на первую конную надеемся. — Ну что ж, — сказал Фрунзе, — военный совет считаем законченным. Приказ армиям получите особо. Желаю боевого успеха, товарищи. И помните, что за нашими действиями пристально наблюдает ныне из Москвы товарищ Ленин обращаясь с Мироновым, задержал руку в молодом уверенном захвате. — Товарищ Миронов, мы не упускаем из виду, что свой прорыв в Рангель может начать именно на вашем боевом участке, где-нибудь между Александровском и Апостолово. Возможно, в районе Никополя. Поэтому штаб выделил ваше оперативное подчинение резерв первую стрелковую дивизию из шестой армии. Свяжитесь с товарищем Авксентьевским. — Спасибо. — Весьма кстати, — сказал Миронов.